Глава одиннадцатая. Примечание. Священное озеро. Каждый храм непременно имел такое озеро или пруд. Геродот упоминает о представлениях на священном озере богини Нейт в Саисе, даваемых по ночам. «Их именуют мистериями», — пишет он, — «однако, несмотря на то, что я многое о них знаю, я умолчу все же о них». из уважения. Сюжеты этих представлений заимствовались из мифа об Исиде, Осирисе и Сетхе. Столисты – высокая жреческая должность. Столисты должны были одевать статуи богов. На некоторых брельефах на статуях обнаружены крючки, при помощи которых к изваянию крепились одежды. Раздевание и одевание богов должно было производиться в порядке строго предписанным ритуалом. В этом отношении совершенно особый интерес представляют надписи в семи святынях города Абидоса. Украшали праздничную ладью. Согласно сохранившимся до наших дней надписям и изображениям в доме Сети, развалена храма Сети, Валкурна, эти ладьи или барки назывались «барками сам». Посланцев других жреческих общин страны. Надписи на колоннаде в восточной части дома Сети указывают, что послов на празднество в храме Сети отправляли даже города из Дельты Нила. Собакоголовые обезьяны или киноцефалы почитались как священные животные бога Тота. В Фивах и Гермополе Были обнаружены их мумии. Кроме того, имеются рельефы, где в крайне реалистичной манере изображены собакоголовые обезьяны, глубокомысленно уткнувшиеся носом в книгу. Было также обнаружено множество статуй этих обезьян. В помещении библиотеки в храме Исиды на острове Филле слева от входа найдено особенно удачное изображение такой собакоголовой обезьяны. не знающие отдыха так священные тексты называли планеты которую мы сравниваем с изгибами тела змеи Мехен. в тексте о том что находится в глубине то есть в подземном царстве часто встречается упоминание волнообразный изогнутой змеи Мехен, символизирующий те изгибы пути, по которым должно следовать Солнце во время его путешествия в ночную пору через подземное царство. В мифологии образ змеи также часто имеет добрый смысл, как и злой. Священных змей держали в каждом храме, а в фивах были обнаружены мумии, рогатые гадюки. Плутарх, Абасиди и Осирисе говорит, что змей считали священными из-за того, что они не старятся и свободно скользят без ног и рук, уподобляясь звездам. Лишь азиатам принесла бы пользу эта затея. Порты побережья Тростникового, то есть Красного моря, находились в руках финикийцев, отсюда они плавали на юг, за пряностями в Аравию и за сказочными богатствами в страну Офир. Страна Офир лежала, видимо, на пути в Индию, на юго-восточном берегу Африки или на юге Аравии. Египетский фараон Нехо 610-594 годы до нашей эры также начал рыть канал, соединяющий Красное море с восточным рукавом Нила, но не закончил его. Геродот, так как его предупредили, что пользу из этого канала извлекут чужеземцы. Алтари и святыни кровожадных и лживых богов Востока. В Египте человеческие жертвоприношения были прекращены еще в древнюю эпоху, в то время как финикийцы даже в позднюю эпоху приносили человеческие жертвы своему богу молоху. Несмотря на поздний час, вместе с пекарем через Нил переправлялись сотни людей. Им было разрешено провести там под надзором стражников ночь накануне праздника, чтобы они могли заранее подготовить свои прилавки, установить навесы, разбить палатки и разложить товары, так как с восходом солнца следующего дня запрещалось всякое движение по священной реке с деловыми целями. В это утро от Фиванского берега могли отчаливать лишь празднично убранные барки и другие суда, перевозящие на другой берег паломников, мужчин, женщин, детей, местных жителей и приезжих, чтобы все могли принять участие в большой процессии. В залах и мастерских дома Сети также царило необычайное оживление. Причисление к священным реликвиям чудотворного сердца, правда, прервало ненадолго подготовку к празднику, теперь же все снова шло своим порядком. В одном месте происходили спевки хоров, в другом шла репетиция религиозной мистерии, которая будет показана завтра на священном озере. Столисты обтирали от пыли статуи богов и одевали их, освежали краску на священных эмблемах. Всюду проветривали и чинили шкуры пантер, а также другие предметы жреческого облачения, начищали жезлы, кадильницы и прочую металлическую утварь, украшали праздничную ладью, которую должны были нести во время торжественного шествия. В священной роще дома Сети младшие ученики под руководством садовника плели гирлянды и венки для украшения пристани Сфинксов, храма и статуи богов. Перед пилонами на мачты с бронзовыми остриями поднимали флаги, а над дворами натягивали пурпурную парусину для защиты от солнца. Старший жрец, ведающий жертвоприношениями, уже расположился в боковых воротах храма и начал прием скота, зерна и фруктов. Ему помогали песцы, заносившие приношения в списке, ловкие неокоры и рабы-земледельцы. В день праздника долины в храм Сети обычно поступали щедрые дары. Амини появлялся то возле хоров, то около чудотворцев, которые должны были показать народу удивительные превращения, то подлине окоров, расставлявших кресла для визира, посланцев других жреческих общин страны и пророков из фив то у жрецов, занятых приготовлением курений, то около слуг, готовивших тысячи факелов для праздничной ночи. Короче говоря, он был повсюду, одних понукая, другим расточая похвалы. Убедившись, что приготовления идут полным ходом, он приказал одному из своих отцов позвать Пентаура. Простившись с Ромерем, изгнанным из храма, Пентаур вместе со своим другом Непсехтом удалился в его рабочую комнату. Молодой врач беспокойно расхаживал взад и вперед среди своих бесчисленных сосудов и клеток. Охваченный лихорадочным возбуждением, он то отбрасывал ногой попадавшиеся ему на пути пучки растений, то, ударяя кулаком по столу, рассказывал Пентауру, в каком виде нашел он свою комнату, когда вернулся от Парасхита. Рассказ свой он сопровождал резкими и неловкими жестами. Его любимые птицы погибли от голода, змеи вырвались из своих клеток, а обезьяна, испугавшись змей, тоже выскочила наружу. — Это скотина, эта дрянь опрокинула горшки с жуками, открыла ящик с мукой, которой я кормлю птиц и червей, и вся вывалилась в ней, — гневно воскликнул он. Она выбросила за окно мои ножи, иглы, щипцы, резцы, циркули, перья. А когда я вошел в комнату, она сидела вон на том шкафу, вся в муке, как эфиоп, день и ночь ворочающий жорнов. И, держа в руках свиток папируса, где записаны все мои наблюдения над строением тела животных, этот плод многолетних занятий склонила голову набок бок и с самым серьезным видом глядела в него». Я хотел отнять у нее свиток, но она увернулась от меня, выскочила в окно, и, усевшись возле колодца, стала яростно мять папирус и рвать его в клочки. Я выскочил вслед за ней, но она уселась в бадью, дернула за цепь и, насмешливо выпучив на меня глаза, исчезла в колодце. Когда же я ее вытащил, она с остатками свитка бросилась в воду головой вниз. «И утонула?» — спросил Пентаур. «Я снова выудил ее бадьей». и положил сушиться на солнце, но она вдобавок ко всему еще наглоталась всяких лекарств и благополучно протянула ноги сегодня в полдень. И записи мои пропали. Кое-что у меня, правда, осталось, но, в общем, нужно все начинать сначала. Видишь, что получается. Даже обезьяны и те враждебно относятся к моей работе, не говоря уже о наших мудрецах. Он, это бестие, лежит в ящике. Пентаур, который от души смеялся, слушая рассказ друга, выразил сожаление по поводу столь тяжкой утраты. «Это животное здесь?» — спросил он озабоченно. «Ты забыл, что оно должно находиться в молельне Бога Тота при библиотеке? Эта обезьяна принадлежит к священному роду собакоголовых, у нее были найдены все признаки святости, а библиотекарь, Доверил ее тебе, чтобы ты вылечил ей больной глаз. — Глаз-то я ей вылечил, — с наивной непосредственностью заметил врач. — ведь они потребуют у тебя обезьяну целую невредимую, чтобы отдать ее для бальзамирования, — возразил Пентаур. — Они потребуют, — пробормотал Непсехт и взглянул на друга, словно мальчишка, у которого требует обратно яблоко, давным-давно уже съеденное. «И, видно, опять что-то натворил!» — воскликнул Пентаур и ласково погрозил ему пальцем. Врач кивнул. «Я ее вскрыл и исследовал ее сердце?» «Нет, ты положительно помешался на сердцах, словно какая-нибудь кокетка!» — возмутился поэт. «А что сталось с человеческим сердцем, которое должен был достать себе старый парасхит?» Непсехт, не вдаваясь в подробности, рассказал своему другу, что дед Уарде достал сердце, которое он, Непсехт, исследовал и не нашел там ничего такого, чего бы не было в сердце животного. но я должен увидеть, как оно работает в соединении с другими органами человеческого тела, — возбужденно сказал он напоследок, — и я решил твердо, я покидаю дом Сети и прошу колхитов принять меня в свою касту. Если понадобится, то для начала я готов исполнять работу простого парасхита. Пентаур объяснил врачу, Как невыгодно собирается он изменить свою судьбу, а когда Непсехт принялся горячо ему возражать, воскликнул, «Мне не нравится это истечение сердец. Ты же сам говоришь, что оно ничему тебя не научило. Находишь ли ты это занятие хорошим, даже прекрасным или лишь полезным?» «Мне нет дела, хорошо или плохо, то, что я наблюдаю. Прекрасно оно или отвратительно, полезным или бесполезным оно окажется. Я хочу знать лишь, что происходит, и только». «Значит...» «Во имя одного лишь любопытства ты собираешься подвергнуть опасности блаженства многих тысяч своих ближних, взвалить себе на плечи печальнейшее ремесло и покинуть эту обитель благородного труда, где мы добиваемся просветления, внутреннего очищения и истины?» Молодой ученый презрительно рассмеялся. На высоком лбу пентаура вздулись гневные жилы, а в голосе зазвучала угроза. когда он спросил, «Неужели ты думаешь, что твои руки и глаза нашли истину, которую вот уже тысячи лет тщетно ищут самые благородные умы? Ты без всякой пользы копошишься в пыли и из-за этого уподобляешься людям, обуреваемым плотской похотью, и чем увереннее считаешь ты себя обладателем истины, тем дальше влечет тебя за собой жалкое заблуждение. «Если бы я действительно воображал, что уже обладаю истиной, то разве стал бы я тогда ее искать?» — возразил мне Псехт. «Чем больше я наблюдаю и познаю, тем острее чувствую ничтожность наших возможностей и знаний». «Это, конечно, звучит очень скромно», — ответил поэт. «Однако мне известно, что твоя работа преисполняет тебя самоуверенности. Тебе кажется несомненным все то, что ты видишь глазами и осязаешь пальцами, а неверным, ложным ты с усмешкой превосходства называешь все то, что не поддается твоему чувственному познанию. Но ведь эти самые опыты познания ты производишь только в сфере чувств». «забывая при этом, что существуют еще вещи совершенно иного порядка». «Эти вещи мне неведомы», — невозмутимо заявил Непсехт. «А мы, посвященные, все свое внимание сосредоточиваем на них», — воскликнул поэт. «Догадки об их свойствах и характере были высказаны в нашей среде еще несколько тысячелетий назад. Сотни поколений испытывали эти предположения, одобрили их... и передали нам по наследству уже как веру. Пусть все наши знания несовершенны, все же особо одаренные пророки могут заглядывать в будущее, и многим простым смертным даруется чудесная сила. Правда, все это противоречит законам чувственного познания, а ведь ты склонен признавать лишь их, и вместе с тем все объясняется так легко, если мы допустим существование вещей более высокого порядка. Дух божества живет как в природе, так и в каждом из нас. Человек, наделенный лишь чувственным познанием, может достичь только низшей ступени познания. А в пророке действуют высшие свойства божества, то есть всезнание в чистой его форме. И чудотворец способен совершать сверхъестественные деяния не благодаря силе человека, а благодаря всемогуществу божества, неограниченному никакими пределами. «Избавь меня от всех этих пророков и чудес!» — воскликнул врач. «Мне думается, что даже тот порядок вещей в природе, который ты признаешь, каждую минуту являет тебе поразительнейшие чудеса», — не унимался Пентаур. «Да, единое божество порой нарушает обычный порядок вещей, чтобы обратить ту часть своего существа, что мы называем нашей душой, к высшему целому, которому она принадлежит, иными словами, к себе самой. Не далее, как сегодня, ты видел, что сердце священного овна...» «Постой, постой! Наивный ты человек!» — прервал мне своего друга. Это священное сердце, взятое из груди жалкого барана. А барана за гроши купил у барышника один пьяница-воина и зарезал его у очага некоего нечистого, а презренный парасхит вложил его в грудь руи и... с этими словами непсект открыл ящик, вынул из него на пол труп обезьяны, какие-то тряпки и, вытащив алебастровую чашу, протянул ее поэту. Вот эти мышцы, плавающие здесь в рассоле, бились когда-то в груди пророка Руи. А сердце моего барана будут завтра нести впереди процессии. Я бы сразу рассказал тебе об этом, если бы не дал себе обет молчать ради старика и потом... «Ну, что с тобой?» Пентаур отвернулся от друга и, закрыв лицо руками, глухо застонал, словно от жестокой боли. Непсехт понимал, что творится в душе друга. Подобно ребенку, намеревающемуся просить у матери прощения за свой проступок, он подошел к Пентауру, робко остановился позади него, но так и не решился заговорить. Прошло несколько томительных минут. Вдруг Пентаур выпрямился во весь свой высокий рост, порывисто воздел руки к небу и воскликнул «О, Единый!» Хотя ты роняешь с неба звезды летней ночью, но все же твой извечный и неизменный закон в прекрасной гармонии направляет по орбитам не знающих отдыха. О, ты, пронизывающий вселенную чистый воздух! О, ты, внушающий мне отвращение к лжи! Действуй же и дальше в мыслях моих! как светоч разума, в поступках моих, как добро, а в словах, как истина, только как истина. Поэт произносил эти слова с такой страстью, что не всехту они показались звуками, доносящимися из какого-то далекого и прекрасного мира. Тронутый до глубины души, он сделал еще шаг к своему другу и протянул ему руку. Тот схватил ее, порывисто пожал и проговорил — о это были тяжкие минуты! Ты не знаешь, кем был для меня Амени, а теперь... теперь...» Он не успел договорить. послышались шаги, в комнату вошел молодой жрец и потребовал, чтобы оба друга немедленно явились в зал собраний посвященных. Через несколько минут они уже входили в ярко освещенный лампами зал. Амени сидел... Перед длинным столом на высоком троне, справа от него старик Гагабу, второй пророк храма, а слева третий пророк. За этим же столом сидели старейшины жреческих разрядов, и среди них глава астрологов, в то время как остальные жрецы в белоснежных одеждах с важным видом сидели в креслах, образуя большой двойной полукруг, в центре которого выселась статуя богини Истины и... справедливости. Позади трона Амени стояла пестро раскрашенная статуя бога тота хранителя меры и порядка вещей, дарующего мудрые советы не только людям, но даже богам и покровителям наук и искусств. В одной из ниш в конце зала виднелось изображение фиванской троицы. и приближающихся к ней с жертвами в руках фараона Рамсеса I и его сына Сети, заложивших в свое время этот храм. Все жрецы расположились в строгом порядке сообразно своему сану и времени приобщения к таинству. Пентаур занимал среди них самое последнее место. Когда Пентаур и Непсект вошли, заседание еще не началось. Амейни задавал жрецам вопросы и распоряжался подготовкой предстоящего празднества. Казалось, все было хорошо подготовлено, учтены все мелочи, в общем, праздник должен был пройти гладко. Правда, писцы храма жаловались на то, что крестьяне, обремененные военными поборами, жертвуют мало скота. Кроме того, праздничное шествие было лишено тех лиц, которые обычно придавали ему особый блеск фараона и его семьи. Это вызывало недовольство у некоторых жрецов, считавших рискованным и даже опасным не допустить к участию в празднике обоих детей Рамсеса, находящихся сейчас в фивах Выслушав их доводы, Амени встал. «Юношу Рамери...» — начал он, — мы изгнали из наших стен. А Бентонат вынуждены были объявить оскверненной, и если мягкий и безвольный настоятель храма Омона в Фивах снял с неё осквернение и объявил чистой, что ж, пусть ее считают чистой там, на том берегу, где думают только о жизни, но не здесь, где нам вменено в обязанность готовить души к смерти. Зато визир, внук великих царей, сброшенных с трона, появится во всем блеске своего величия. Я вижу, что вы удивлены, друзья мои. Но сейчас я могу сказать вам только одно. совершаются великие дела, и не исключено, что вскоре над нашим народом, изнуренным войной, взойдет новая милостиво сияющее солнце. У нас на глазах творятся чудеса, и я видел во сне послушного вере благочестивого мужа на троне наместника Ра на земле. Бог Ра словно внял нашим мольбам и дал нам то, что мы заслужили. Он вернул на наши пашни, посланных на войну земледельцев. Он низвергнул алтари чужеземных богов и изгнал нечестивых чужестранцев из священной земли. «Ты говоришь о визире Ани?» — вскричал глава астрологов. Среди собравшихся началось оживление, а Менни же невозмутимо продолжал. «Быть может, явившийся мне во сне муж и был похож на него, но гораздо важнее вот что. У него были черты истинного потомка Ра. К числу этих потомков принадлежал и пророк Руи, в чьей груди нашло себе прибежище священное сердце Овна». «Завтра этот залог божественной милости будет показан народу, которому, кроме того, будет возвещено еще и нечто другое. Слушайте и возблагодарите богов за их предопределение. Час назад я получил известие, что в стадах визира Ани в Ермонте обнаружен новый бык Апис со всеми священными знаками». Все снова заволновались. На этот раз Амени предоставил жрецам свободно выразить свое удивление, а потом воскликнул. «Теперь решим последний вопрос. Присутствующему здесь жрецу Пентауру были поручены обязанности праздничного проповедника. Он совершил тяжкий проступок, но я думаю, что мы призовем его на наш суд, лишь после праздника, принимая во внимание его чистые устремления и не лишим его почетной обязанности. Разделяете ли вы мое мнение? Все ли согласны? Ну тогда, выйди вперед, ты самый младший из всех, тот, кому наша святая община доверяет высокое дело. Пентаур встал со своего места и, глядя прямо в глаза Амени, По его требованию, красиво и возвышенно, изложил содержание своей речи, с которой он должен был на завтрав обратиться к народу и знати. Речь Пентаура была встречена с одобрением всеми, даже его противниками. Амене тоже похвалил его и заметил, «Одного только не хватает в твоих словах, того, о чем нужно сказать особенно красноречиво. Я говорю о чуде, которое взволновало сегодня наши души. Необходимо рассказать, как священное сердце... Прошу тебя!» — неожиданно перебил пентаур верховного жреца, смело глядя в его суровые глаза, еще недавно воспетые им самим. «Прошу тебя не назначать меня...» Добровозвестником этого нового чуда. На лицах посвященных выразилось удивление. Некоторые переглянулись с соседями, потом перевели глаза на поэта и, наконец, с недоумением уставились на Амени. Последний, хорошо зная, Пентаура тотчас же понял, что отказ этот... Отнюдь не какая-нибудь прихоть поэта, что он вызван серьезными причинами, какая-то неприязнь, пожалуй, даже отвращение звучали в чистом голосе молодого жреца, когда он произносил слова «это новое чудо». Он сомневался в подлинности божественного знамения. Медленно подняв глаза, пророк Амейнис смерил Пентаура долгим испытующим взором, затем сказал «Ты прав, друг мой. До тех пор, пока мы не вынесем над тобой свой приговор, пока ты вновь не предстанешь перед нами в своей прежней духовной чистоте, ты не достоин возвестить народу о божественном чуде. Углубись в собственную душу, и покажи верующим все ужасы греха. Укажи им путь к просветлению сердца, на который и тебе отныне надлежит вступить. Я сам возвещу о чуде. Жрецы радостно приветствовали мудрое решение своего руководителя. После этого Аменни отдал еще ряд распоряжений и приказал жрецам хранить в строгой тайне все, что они здесь слышали, даже рассказ о своем вещем сне, и отпустил их. Лишь старого Гагабу и Пентаура он попросил задержаться. Как только они остались втроем, Аменни спросил поэта, «Почему ты отказываешься возвестить народу о необыкновенном чуде, наполняющем радостью сердца всех жрецов города мертвых?» «Ты сам учил меня, что истина есть высшая ступень познания. Превыше ее ничего нет», — отвечал поэт. «Я повторяю это тебе еще раз», — сказала мени, «именно потому, что ты исповедуешь это учение, я спрашиваю тебя именем светлой дочери Ра. Сомневаешься ли ты в истинности чуда, столь осязаемо свершившегося на наших глазах?» «Сомневаюсь», — твердо отвечал поэт. «Так останься же на высокой ступени истины», — продолжал Амени, — и возвести нам с ее высоты, какие же сомнения смущают твою веру. — Мне известно, — нахмурившись, произнес Пентаур, — что сердце, к которому завтра толпа должна приблизиться с благоговением, перед которым склоняются даже посвященные, словно оно сосуд души Ра, извлечено из груди простого барана. и обманным путем подброшена в канопы с внутренностями Руи. А Менни попятился, а Гагабу громко воскликнул. «Кто сказал это? Кто может это доказать? Неужели я должен на старости лет выслушивать такие невероятные вещи?» «У меня неоспоримые сведения, но я не могу назвать имя того, кто сообщил мне об этом». «В таком случае мы вправе считать, что ты заблуждаешься, и какой-то негодяй просто одурачил тебя!» — воскликнул мени «Мы узнаем, кто он, и жестоко накажем его!» — продолжал Амени. Издеваться над голосом божества — великий грех, но всякий, кто охотно подставляет свое ухо лжи, далек от истины. «Свято и трижда свято!» Ослепленный безумец — это сердце, которое я завтра вот этими руками покажу народу, и перед которым ты сам, если не по доброй воле, то по принуждению, должен будешь пасть с молитвой на устах. А сейчас ступай, обдумай слова, которыми ты завтра должен будешь возвысить души народа, но знай одно. Множество ступеней имеет истина. и многообразны ее проявления, равно как и формы проявления божества. Подобно тому, как солнце плывет не по ровной глади, как звезды движутся волнообразной тропой, которую мы сравниваем с изгибами тела змии Мехен, так и избранным, обозревающим время и пространство тем, кому предоставлено право руководить судьбой человека, не только разрешено, но даже велено идти сложными, переплетающимися путями для того, чтобы достичь высоких целей. Не понимая их, ты тебе подобные в своем неведении воображают, будто они уклоняются в сторону от пути истины. Вы видите лишь сегодняшний день, а мы видим и завтрашний, а посему то, что мы называем истиной, вы должны считать таковой, должны верить в нее. И, заметь, еще одно. Ложь марает душу, но сомнение убивает ее. Все это Амени сказал горячо и взволнованно. Когда же Пентаур удалился, верховный жрец, оставшись наедине с Гагабу, воскликнул. Что это значит? Кто портит чистый, еще детский невинный ум этого одаренного юноши? «Пожалуй, он сам себя портит», — сказал Гагабу. «Он отвергает древний закон, ибо чувствует, как в его сознании растет новый». «Но законы появляются и растут, как тенистые леса. Их создает не человек», — горячо возразила Мени. «Я люблю этого поэта, но должен обуздать его. Иначе он взбунтуется, как Нил, который порой сносит плотины». а то что он говорит о чуде это ты дал ему повод для сомнений спросил гагабу клянусь единым божеством нет воскликнул мени однако пентаур правдив и доверчив задумчиво заметил старик я это знаю ответил мени предположим все действительно было так как он говорит Но кто же мог сделать это? И кто посвятил его в тайну позорного преступления? Оба жреца задумались, глядя себе под ноги. Первым нарушил молчание Амени. Пентаур пришел сюда вместе с Небсехтом. «А ведь они большие друзья», — сказал он. «Где был врач, пока я ездил в Фивы?» Он лечил внучку Парасхита, которую чуть не задавила Бентонат, и три дня провел в его хижине, — ответил Гагабу. — А Пенем? — вскрывал грудь покойного Руи, — воскликнул верховный жрец. — Теперь я знаю, кто омрачил веру Пентаура. Это сделал косноязычный мечтатель, и он дорого заплатит за это. Сегодня мы будем думать о завтрашнем празднике, но послезавтра... Я учиню допрос этому юнцу и проявлю неумолимую железную строгость. — А я считаю, что сначала нужно тайно допросить не Непсехта, — сказал Гагабу. — Ведь он — украшение нашего храма, так как сделал много открытий, и знания его огромны. — Все это мы обдумаем потом, — сурово оборвал его Амени. — Нам надо еще многое сделать. — а потом, после праздника, «еще больше поразмыслить», — сказал Гагабу. «Мы вступили на опасный путь. Ты ведь знаешь, что во мне еще остался былой задор, хотя я уже и старик. Робость или нерешительность мне неведомы, но Рамсес — человек могущественный, и долг обязывает меня спросить, не ненависть ли толкает тебя на слишком поспешные и неосторожные действия?» против фараона. «Я не чувствую никакой ненависти к Рамсесу», — сдержанно возразил Амени. «Если бы он не носил короны, то я мог бы даже полюбить его. К тому же я знаю его, словно родного брата, и ценю в нем все великое. Более того, я охотно признаю, что в нем нет мелочных недостатков. Если бы я не ведал...» Сколь велик этот противник, мы, пожалуй, попытались бы свергнуть его меньшими силами. Во всяком случае, нам обоим ясно одно – он наш враг. Враг не твой и не мой, враг не наших богов, а враг из давночтимых догм веры, в соответствии с которыми надлежит править этим народом. А если так, он в первую очередь враг тех, кто призван хранить, священные заветы древности и указывать путь правителю страны. Я говорю о касте жрецов, которую я возглавляю, и за права которой я борюсь всеми средствами своего разума. В этой борьбе, как тебе известно, по нашему тайному закону сами боги покрывают сиянием чистого света истины все то, что в иных случаях достойно проклятия, ложь, измену и коварство Подобно тому, как врач призывает себе на помощь нож и огонь, чтобы спасти больного, мы тоже вправе совершать страшные деяния, чтобы спасти целое, которому грозит опасность. Вот и сейчас ты видишь, я веду борьбу всеми средствами, ибо если мы станем пребывать в праздности, то из руководителей государства превратимся в рабов фараона». Гагабу кивнул. Амени продолжал говорить с возрастающим жаром, выражения его стали возвышенными, речь плавной, как в те минуты, когда он, выйдя из святилища храма, передавал общине повеление божества. «Ты, учитель мой, высоко я тебя ценю, а посему я должен тебе поведать все, что движет мной, и в эту жестокую битву вступить меня побудило». «Я был, как известно тебе, «взращен вместе с Рамсесом вот в этих стенах, «и Сети мудро тогда рассудил, сына сюда отдав. «Мы двое, наследник престола и я, «первыми были во всем и в игре, и в учебе. «Правда, я не мог с ним сравниться «в быстроте усвоения знаний в живости редкой ума, «зато я старательней был и глубже в науке вникал». Часто смеялся он над моим кропотливым трудом, мне же его способностей блеск суетой лишь казался. Я посвященным стал, а он начал править страной, прежде вместе с отцом, а потом, когда Сети скончался один». Годы прошли, но по-прежнему души у нас различны. Он устремился к геройским рестаниям, ниц повергая народы, и кровавой ценой возвеличил неслыханно славу Египта. А я в упорном труде проводил это время, обучал молодых и веру хранил, ту, на которой строится жизнь людей и зиждется связь народа с богами». Не ведая отдыха, углублялся я в древние книги и узнавал от старцев немало полезных вещей, затем сопоставил я настоящее с прошлым. Чем были жрецы? Каким путем достигли они своей власти? Что бы стало с Египтом, если б не было нас? Ведь без нас ни искусство, ни наука, ни ремесло не обходятся здесь. Мы венчали правителей, мы богами их называли и учили народ их чтить как богов, ибо толпе нельзя без сильной руки, которая в страхе ее бы держала и заставляла ее трепетать, словно рука самой всемогущей судьбы. Мы охотно служили этому богу на троне, покуда он правил по нашим догмам». подобно тому, как единый правит по извечным законам. Из нашей среды выбирал он советников. Мы наставляли его в том, как блюсти интересы страны, и уши его для нас были открыты. Прежде царь был лишь руками, мы же жрецы главой. А ныне, отец мой, чем мы стали?» Мы нужны еще, дабы и народ держать в вере, ибо, если не станет он чтить богов, что же заставит его повиноваться царю? Сети был дерзновенен, и сын его тоже таков, а потому оба на помощь небес уповали. Благочестив фараон, он исправно жертвы приносит и любит молитву. «Мы нужны ему, как машем кадильницами, режем жертвенный скот, возносим молитвы, толкуем сны. Но наших советов он уже слушать не хочет». «Мой отец Осирис...» Бывший верховным жрецом, гораздо достойнее меня, по просьбе великого совета пророков, просил своего фараона отказаться от кощунственных помыслов, судоходным каналом соединить Северное море с нечистыми водами Тростникового моря. Лишь азиатам принесла бы пользу эта затея. Но Сети нас не послушал. Мы желали соблюсти древнее деление страны, но Рамсес ввел новое опять же во вред жрецам. Мы предостерегали его от кровопролитных войн, а он совершал поход за походом. У нас есть древние освященные грамоты, освобождающие наших земледельцев от службы в войсках, но тебе ведомо, что он кощунственно их попрал». С древних времен никто в этой стране не имел права сооружать храмы чужеземным богам, а Рамсес покровительствует чужим сынам и терпит не только на севере, а даже в издревле священном Мемфисе и здесь, в Фивах, в кварталах чужеземцев алтари и святыни кровожадных и лживых богов Востока. «Ты говоришь, как прорицатель!» — вскричал Гагабу. «И слова твои — сама справедливость. Мы еще зовемся жрецами, но, увы, нашего совета мало кто спрашивает. Ваше дело готовит людям прекрасную участь на том свете, — говорил Рамсес, а их судьбами на земле правлю я один». «Да, именно так», — он говорил, с живостью подтвердил Амени. Заодно это он должен быть осужден. Он со своей семьей враг наших прав и нашей священной страны. Нужно ли мне напоминать, откуда ведет свой род фараон? Прежде мы называли чумой и разбойниками шайки, приходившие с востока и нападавшие на нашу родину, подобно тучам саранчи, грабившие и попиравшие ее. К этим разбойникам, принадлежали предки Рамсеса. Когда прародители Ани изгнали гексосов, отважный глава рода, правящего на Египте, просил как милости разрешить ему остаться на берегах Нила. Сыновья этого рода служили в войсках фараона, они сумели отличиться. А в конце концов, первому из рамсесов удалось привлечь на свою сторону войска и свергнуть с престола древний род Гексосов. истинных сынов Ра. С великой неохотой должен я признаться тебе, что правоверные жрецы, среди них были и твой дед, и мой, поддержали дерзкого похитителя короны, который был в то время приверженцем древнего вероучения. Не менее сотни моих предков, равно как и твоих и многих других жрецов, умерли здесь, на берегах священного Нила, а предков Рамсеса, Мы знаем всего лишь десять колен, и всем известно, что родом они из чужих земель, из презренных шаек Аму. Он такой же, как и все семиты. Эти люди любят скитаться, презрительно называют нас пахарями и издеваются над мудрым законом, по которому мы возделываем землю и живем честным трудом, ожидая переселения в вечную страну смерти. Они же все время кочуют, отправляются в походы за добычей, спускают суда на соленые волны и не ведают милого сердцу родного очага. Они селятся там, где расцветает выгода. А когда им уже нечего больше срывать, они ставят свой дом в другом месте. Таким был Сети, таков и Рамсес. Он живет в фивах с год, а затем уходит на войну в чужие земли. Он не знает благочестия и не внимает совету мудрецов. А каков отец таковые дети? Вспомни о кощунственном поступке бентонат Я говорил, что фараон ценит чужеземцев. Подумал ли ты, что это для нас значит? Мы стремимся к возвышенным благородным целям, и в борьбе с оковами плотских чувств стали хранителями душ». Бедняк спокойно живет под сенью закона и через нас приобщается к сокровищам духа, а богатым мы предоставляем неисчерпаемые ценности искусства и науки. Ну а теперь обрати свой взор на чужие страны. На востоке и на западе по пескам пустынь скитаются со своими жалкими шатрами кочевые племена. На юге скотоподобные отродья поклоняются птичьему перу и уродливым идолам и бьют их, если боги не приносят им счастья и удачи. На севере, правда, есть организованные государства, но всем своим искусством и наукой они обязаны нам. А на их алтарях под видом жертвы богам все еще льется человеческая кровь. Таким образом, чужие страны Несут нам только упадок, растление. Вот почему чуждому влиянию не следует поддаваться, вот почему оно ненавистно нашим богам. А царь Рамсес — чужеземец по крови, по духу и по облику. Мысли его всегда где-то далеко, эта страна слишком ему тесна». и он никогда не поймет, в чем истинное благополучие его народа. Он не почитает никакого учения, он вредит Египту, и это дает мне право сказать «Долой его с престола!» «Долой!» — с живостью подхватил старик Гагабу. Амени протянул старику трясущуюся от волнения руку, потом, немного овладев собой, продолжал. «Визир Ани!» «Истинный сын этой страны, и по отцовской, и по материнской линии. Я хорошо знаю его, знаю, что он хотя и умен, но труслив. И все же он снова вернет нам наши законные права, унаследованные от предков. Я сделал выбор, а уж начатое я всегда довожу до конца. Теперь ты знаешь все и должен мне помочь». «Я предан тебе душой и телом!» — скричал Гагабу. «Укрепи же сердца наших братьев!» — назидательно произнес верховный жрец Амени, прощаясь со стариком. «Каждый посвященный может догадываться о том, что происходит, но вслух об этом ни слова».